Глава 34 Джан Палли провела тихое воскресенье. Для нее это был самый тяжелый день в неделе. Слишком много воспоминаний о чудесных воскресных днях, когда они с Томом читали газеты, разгадывали кроссворды, гуляли по пляжу. Она жила на Лоу-Роуд в Брустере, В том же доме, который они купили 30 лет назад. Они собирались продать его после окончания реставрации Ремембе-хауса. Теперь она очень рада, что они не переехали до того, как она потеряла Тома. Джен всегда оживала с наступлением понедельника и возобновлением ежедневной рутины. Недавно она стала дежурить по понедельникам в женской библиотеке Брустера. Это было приятное и полезное времяпрепровождение, и ей нравилось бывать в обществе других женщин. Сегодня по дороге в библиотеку она подумала о Мэнли Николс. Ей сразу понравилась эта молодая женщина, что было очень приятно, так как она восхищалась, книгами Мэнли. Джен порадовала и то, что следующая книга о Дэвиде будет рассказывать о кейпе Вечером в субботу, когда они говорили с Мэнли о Ремемби-хаусе, Мэнли рассказала об идее использовать капитана Эндрю Фримена как прототип для рассказа о мальчике, выросшем и ушедшем в море. Джен интересовала, попросила ли Менли по ее совету записи Фобби у Генри с прегью. Но, пока она ехала по обсаженному деревьями шоссе, ей пришла в голову другая мысль. В начале XVIII века для морского капитана было обычным брать с собой жену и даже детей в длительное плавание. Некоторые жены... вели дневники, которые теперь находились в собрании библиотеки. Она еще не добралась до них, но было бы интересно просмотреть их и выяснить, была ли жена капитана Фримена одной из таких жен. Стояла чудесная погода, и единственный автомобиль на парковке принадлежал другому добровольцу, Элене Мартин, которая тоже дежурила по понедельникам. Сегодня у Джен будет много времени для чтения. Эти девушки вдоволь напутешествовались, — шепнула она Элене, через час сидя за одним из длинных столов с дюжиной рукописных журналов. Одна из них написала, что была на борту два года, Ездила в Китай и Индию, родила ребенка во время шторма в Атлантическом океане и вернулась домой, посвежевшая и успокоенная духом, несмотря на постоянные испытания. Сейчас век самолетов, но я никогда не была в Китае. Журналы были увлекательным чтением, но Джен не смогла найти, Упоминание о жене капитана Фримена. Наконец, она сдалась. Кажется, жена капитана Фримена не держала в руке перо. А если и держала, у нас здесь нет ее мемуаров. Элена проверяла порядок книг на полках. Она остановилась и сняла очки, привычка — которая показывала, что она хочет что-то вспомнить. — Капитан Фримен, — задумчиво произнесла она. — Я помню, что когда-то нашла что-то о нем для Фоби Спрэгью. Мне кажется, у нас где-то есть даже его портрет. Он вырос в брустере. — Я не знала этого, — ответила джен «Я думала, он из Чатэма». Элена надела очки. «Дай-ка я посмотрю». Через несколько минут Джен читала летопись Брустера и короткие записи. Из книги она узнала, что матерью Эндрю была Элизабет Никерсон, дочь Виллиама Никерсона из Ярмута, которая в 1653 году вышла замуж за Сэмуэля Фримена, фермера. В качестве свадебного подарка она получила от отца дарственную на 40 акров земли в горах и 10 акров в Мономоите, как тогда называли чатом Интересно, на той ли земле в чатами потом построили Рамембе-хаус? У Сэмуэля и Элизабет было три сына. Калип, Сэмуэль и Эндрю. Выжил только Эндрю и в десять лет ушел в море на Мэрилью шлюпе под командованием капитана Натаниэля Бейкера. В 1702 году 38-летний Эндрю, теперь уже капитан собственного корабля «Удача», женился на 16-летний Мегитабель Уинслоу. дочери преподобного Джонатана Уинслоу из Бостона. «Не могу дождаться, когда расскажу Мэнли Николс, что нашла все это», — ликовала Джен. «Хотя, возможно, что у нее уже есть материалы Фобби, и она все знает». «Хотите взглянуть на капитана Фримена?» Джен подняла глаза. Около нее стояла Элена, победно улыбаясь. «Я помнила, что видела его портрет. Это, должно быть, рисовал кто-то на корабле. Впечатляет?» Рисунок чернильным карандашом изображал капитана Эндрю Фримена за штурвалом удачи. Крупный мужчина, высокий и широкоплечий, с короткой темной бородой, с сильными чертами лица, твердым ртом и глазами, прищуренными будто от солнца. У него был уверенный и властный вид. «У капитана была репутация бесстрашного человека. И он так и выглядит, правда?» — прокомментировала Лена. «Могу сказать, что не хотела бы быть его женой». которая обманывала его и была уличена в этом. «Как вы думаете?» «Ничего, если я сделаю копию», — спросила Джен. «Я осторожна «Конечно». Придя домой, Джен позвонила Менли и рассказала, что нашла кое-что для нее. «Одна вещь особенно интересная», — пообещала она. «Я заскочу к вам завтра. Вы будете дома». около четырех». «Это было бы чудесно», — согласилась Мэнли. «Сегодня я делала рисунки для иллюстраций и, конечно, материалы миссис Спрэгью просто великолепны. Спасибо, что вы рассказали о них». Она заколебалась, потом спросила. «Как вы думаете, возможно ли найти портрет Мегитабель?» — Не знаю, — ответила Джен, — но я, конечно, поищу. Повесив трубку, Джен задумалась. Менли Николс искренне обрадовалась, услышав ее, но что-то в ее голосе вызывало тревогу у Джен. Что это было? И потом этот вопрос не раз мелькал у нее в голове. — У Тома? Был сердечный приступ в ромэмби Он вошел после работы на улице, держась за сердце. Она уложила его и побежала вызывать врача. Когда она вернулась, он схватил ее руку и показал на камин. «Джен, я только что увидел...» «Что увидел, Том?» Он не успел закончить фразу.